Роберта Стуруа преподнесла ему репетиционный колокольчик Ахметели, пленив присутствующих изяществом произнесенной речи. Освободился, вышел на волю и женился на хорошей женщине Борис. Он стал известным и заслуженным. Разносторонность таланта... Проявила его недюжную натуру в искусстве вполне, нелегкая содержательная наша дружба, впечатана в душу взволнованной благодарностью и гордостью за него. Умер урдамско-печорский друг Симон, оставив книгу «Собрание мудрых мыслей». одолел все невзгоды одаренный Семен Владимирович Ерухимович. После лагеря и ссылки он в Ленинграде блестяще закончил финансово-экономический институт, но самые большие радости ему, по-моему, принесла семья – жена Мэри и двое сыновей Марик и Вова. Еще в 1952 году от Шаня пришло ошеломившее письмо. «Дорогая Тамарочка, сегодня, 16 декабря, в 11 часов утра, я получил извещение о том, что могу ехать на родину. И я снова родился. Делюсь с вами этой радостью. Очень хотелось бы увидеть вас в последний раз. Пишите или телеграфируйте. Целую вашу руку». 16 декабря 52 года. Ваш Шань. Шань просил разузнать, идет ли поезд на Пекин мимо моего тогдашнего уральского пристанища. Увы, магистраль, ведущая в Китае, отстояла на сотни верст к югу. На родине он был назначен главным редактором иллюстрированного журнала «Китай». Много ездил по стране, от него приходили счастливые письма. Во времена культурной революции переписка прервалась. Очередная историческая передряга отняла у Шаня еще шесть лет жизни. Только двадцать лет спустя, благодаря Хелленой подруге из молодых Рити, мы снова нашли друг друга». От настоятельной потребности поехать на север и побывать на Колюшкиной могиле я не уклонилась. К поездке подтолкнуло одно событие. Услышав, как я открываю дверь в квартиру, вышла соседка по площадке. «У меня сидит женщина, вас дожидается», — говорит, приехала издалека. Навстречу мне поднялась незнакомка. «Здравствуйте. Вы меня не помните?» «Я дочь Ванды Георгиевны Разумовской, Кира. Я помнила ее двенадцатилетней, теперь ей было тридцать пять. До этого, пару лет назад, на Невском... На бегу задержалась взглядом, нашагавшей навстречу женщине. Успела подумать, как хороша. И мысль эту тут же сопроводил толчок в сердце. Обернулись мы обе одновременно. Поначалу скорее догадались, чем узнали друг друга. Ванда, вы, Тамара, где я только вас не искала. Ванда поразила собравшихся у меня вечером знакомых, «Королева». Год назад она перенесла операцию, нашли рак, удалили почку. Эффектная, темпераментная, она яростно противилась болезням. Закончив в городе Горьком педагогический техникум, возвратилась к матери Кира. Взаимоотношения матери и дочери интересовали меня и прочего. Я не могла забыть их ссор и х конвульсивных схваток. «В общем, Кира оказалась совсем неплохой дочерью», — сказала в тот раз Ванда. «Но совсем не развито, упрямо, даже женщину в ней не могу пробудить. Ей безразлично, как причесаться, что на себя нацепить, самолюбия нет никакого». «Значит, она и замуж не вышла. Господи, да кто возьмет замуж мою убогую дочь?» После отъезда Ванды мы переписывались. Затем пришло письмо от Киры. ы м а м о ч к и совсем плохо. Мамочка не встает. Просит апельсины, а их тут не бывает». Выслала посылку с лимонами и апельсинами. Кира ответила благодарственным письмом и вскоре сообщила, что Ванда...